Тело было обращено лицом вниз. Мне стало невыносимо страшно, поскольку в первый момент по какой-то жуткой сновидческой логике, а все происходящее очень напоминало сон, я решил, что вижу собственный труп. Я закричал, и кричал, кажется, довольно долго, даже после того, как до меня дошло, что это не я сам, а всего лишь добросвет, которого я узнал по льняным завиткам на затылке. Потом в моих легких кончился воздух, и я замолчал. «Но, но!» — раздался сзади тихий голос. «А я думал тебя уже ничем не пронять. Видно, орден давать тебе рано». Я обернулся. Передо мной стоял шмега с пистолетом в одной руке и алюминиевым кейсом в другой. Как ни страшен был плавающий в соленой воде труп добросвета. Шмыга напугал меня еще сильнее. Дело было даже не в пистолете с глушителем, который я раньше видел только в кино. Дело было в его одежде. На нем был некрасивый тренировочный костюм самого дешевого вида, как на хмурых спицах из служебного ролика, показанного мне перед подпиской. Шир потреб, который не жалко выкинуть... Если случится, его измазать. Все было очень серьезно. «Владик?» — спросил я. «Что происходит?» Шмыга широко открыл глаза, как бы в шутку пугая надоедливого ребенка. «У нас впереди большие проблемы», — сказал он. «Минут примерно через двадцать наша база подвергнется нападению исламских террористов. Предположительно, из Карачаевско-Черкесского... «Джамаата! А может, из Дербенского, хер их знает. Для меня все звери на одно лицо». «А чего им здесь надо?» — спросил я в надежде, что если я поддержу его шутливый тон, все еще может обойтись. И откуда они вообще про нас знают? «Действуют они, скорее всего, по инструкциям западных спецслужб, опираясь на информацию, полученную в результате предательства». «Сам ведь знаешь, каким серьёзным делом мы тут занимались. Разведки, вероятно, что-то пронюхали. И что мы будем делать дальше?» «Мы? Мы будем тщательно искать в наших рядах предателя», — сказал Шмыга. «А вот что будешь делать ты? Этого я даже представить не могу. Ты, наверное, сам лучше знаешь. Ты всюду уже был. И вверху, и внизу». И он улыбнулся такой хорошей, открытой улыбкой. «Ты меня убьешь, Владик?» — спросил я. Он наморщился и недоверчиво покачал головой. семён ты что, серьезно мог так подумать? Да ты у меня последний из друзей детства. За кого же ты нас принимаешь, если думаешь, что я могу тебя...» И он сделал характерный жест, наклонил голову и щелкнул углом рта, произведя звук, похожий на «А что ты со мной сделаешь?» «Я отдам тебе два миллиона долларов», — сказал он обиженно, — «как договорились, я друзей не кидаю никогда». И он протянул мне алюминиевый кейс. Сперва я даже не решился взять его в руку, «Ты что, не веришь?» — спросил он. «Открой!» Я взял кейс, положил его на стул и открыл. Он был полон зеленых пачек, запаянных в пластиковые брикеты. Поверх них лежал мой паспорт. В засаленной обложке из фальшивой крокодиловой кожи, которую я купил много лет назад в Хургаде. В паспорт были вложены рубли, несколько тысячных банкнот. Еще к нему с крепкой были прикреплены ключи от моей московской квартиры. Трогательное внимание к мелочам. — Владик? — спросил я, не веря своему счастью. — Ты это серьезно? Шмыга поглядел на часы. — У тебя пять минут, чтобы переодеться. Потом выходи через проходную и двигай через лес прямо к платформе. Переночуешь на лавке, а утром сядешь на первую электричку до Москвы. А ты? Я уеду по другому маршруту, улыбнулся он. За меня не переживай. Удачи в новой жизни, Семён, и помни, что подписка действует вечно.